Глава 96. Альбина После быстрого заплыва Дима вновь вылез и, обтершись полотенцем, сразу надел футболку и джинсовые шорты, сославшись на то, что уже вечер, и он слегка подмерз. Альбина только кивнула, старательно делая вид, что ничего не заметила. Они посидели возле бассейна еще полчаса. Болтая о разном, в том числе Дима упомянул что завтра встречается в городе со своей невестой. Даже сказал, где и во сколько, пробудив в Альбине острый приступ болезненного любопытства к сопернице. Она думала даже попросить его показать фотографии этой девушки, но в итоге все же промолчала. Опасалась ненароком выдать себя, не сдержав эмоции. «Я тебя провожу», — произнёс Дима, когда Альбина начала собираться, надевая сарафан. Все равно мне надо в зимнем саду еще кое-что сделать. Хорошо, она кивнула, думая о том, как было бы здорово заманить Диму в свою комнату. Но нет, не под носом у Глеба все же проворачивать подобные делишки. Это он пусть со своей баварихой развлекается, а Альбина подождет, пока Дима созреет до нормального свидания в городе. Дима довел ее до лестницы, ведущей на второй этаж где находились жилые комнаты. Улыбнулся, прощаясь, и Альбина потянулась к нему, пытаясь поцеловать в щеку, как раньше. Но он остановил ее, перехватив ладони и осторожно удерживая девушку на расстоянии от себя. «Альбин, давай договоримся», — заговорил Дима быстро и решительно. «Мы друзья, друзья и только». Для меня это и так большая честь сюжеты «Ягода» совершенно другого поля. Мне очень жаль, что Глеб Викторович ведет себя с тобой как мудак. Я тебе очень сочувствую, правда, но я не могу быть твоим утешителем. У меня есть невеста, которую я не собираюсь обманывать. Странно. Дима вроде бы не сказал ничего обидного, но Альбине было обидно и больно. Очень. Все-таки. Это действительно любовь, она не ошиблась. «Дим, я...» — выдохнула Альбина, стараясь, чтобы ее голос звучал мягко и ласково. «Я просто...» «Тебе просто одиноко», — перебил он девушку, отпуская ее руки и делая шаг назад. «Я это вижу и все понимаю. Даже то, что нравлюсь тебе чуть сильнее, чем ты можешь себе позволить. Но я не могу быть никем, кроме друга. Поэтому, прошу, не провоцируй. Мне будет неприятно тебе тоже, если придется еще раз все объяснять. Ладно? Договорились?» Альбине ни разу в жизни не было настолько плохо. Дима будто бы убил ее выстрелом в сердце. Сначала окатил ледяной водой, а потом убил. «Да, конечно», — прошептала она помертвевшими губами. Договорились.